Глава сорок четвертая. Передай, что я люблю его, Варя. Снег сыплет, скрипит под ногами. Хорошо так, красиво, свежо, волшебно. Только зачем мне все это? Странный вопрос, знаю. У счастливых людей подобных не возникает. Я на нуле, сгоревшая комета. По-другому не могу охарактеризовать. С первым днем зимы. Восклицает бегущая мне навстречу улыбающаяся девушка и тем самым неосознанно напоминает о том, что и я должна. С первым днем зимы, отзываюсь с улыбкой, прежде чем мы разменемся. По дороге в академию несколько больших компаний студентов встречаю. Некоторые из них здороваются, не успевая находить визуально и инициировать. Скорее на общий хор голосов реагирую и откликаюсь. Все ребята дружно шагают в сторону парка. Догадываюсь, что позже вернутся к корпусу только за машинами. Должно быть, в честь снегопада решили прогулять занятия. Я немного завидую их беззаботному веселью, однако, когда кто-то из толпы зовёт меня присоединяться, мотнув головой с улыбкой отказываюсь. Как я и предполагала, в течение всего дня аудитории необычайно пусты. Присутствующих на лекциях можно при желании пересчитать по пальцам. А от голоса лектора эхо прокатывается Впрочем, нормальная начитка идёт только первую пару, а во время последующих творится что-то невообразимое. Дороги замело, расчистили только внутри городка. Мы живущие за его пределами преподаватели на занятия явиться не смогли. День выдаётся каким-то сонным и бесполезным. Нам ставят замены. Но в виду того, что слушателей мало, подставные лекторы не особо распыляются, разрешают выходить посреди занятия за кофе и булочками. делиться между собой провизией и даже болтать. Я большую часть времени провожу в своих мыслях. Три недели прошло, три с ним, теперь три без него. Странно так. Одиноко, конечно, очень-очень одиноко и до более грустно, но в целом как-то, как-то никак что ли? Я будто во на беозе, вулкан в спячке, жду, когда меня разбудит. Кир в академии не появляется. Черушина уверяет, что у него все хорошо. рассказывает, что работает много. Но ну, это я и сама понимаю. В рабочем чате Бойко периодически отписывается, в общих обсуждениях участвует, а я стою лишь, увидев его фамилию и аватар, сразу же теряю нить дискуссии. Отмалчиваюсь чаще всего только потому, что никак не могу собраться с мыслями, пялюсь в экран и ощущаю гулкие удары сердца, зная, что и его сердце в этот момент отзывается. Господи, я в этом уверена. Потому и не страдаю так страшно, как летом, безумно скучаю и отчаянно жду. Чего жду? Сама до конца не понимаю, просто знаю, что всё ещё будет, не может не быть. Ну и погодка сегодня. Первый заговариваю с Черушиным, поймав его между парами в коридоре. Настоящий снежный Армагеддон, смеётся Артём. Я поймаешь, Цей тоже. Как у тебя дела? Для себя или для Кира спрашиваешь? Парень закатывает глаза, понимая, замучили мы его и для себя, и для Кира. Для тебя нормально, а для Бойки информация отсутствует. Скажи, если интересно, пусть сам спрашивает. Дай ему ещё немного времени. То ли просит за Кира, то ли просто советует Черушин. Мне в очередной раз стыдно становится, чувствую себя какой-то потерянной липучкой. И вроде ничего такого не делаю, никакого открытого давления не выказываю, не звоню, не пишу. Встреч не ищу, но всё-таки расстроенным спутником себя ощущая, на особой секретной частоте подаю сигналы SOS. Склонив голову, выдерживаю непродолжительную паузу, чтобы выровнять дыхание. Узнал, где он сейчас живёт? Черушкинке воет, когда я взгляд поднимаю, и тут же предупреждает: "Сказать не могу". "Понимаю", поспешно заявляю я. "Просто хочу знать, хочу знать, что всё нормально. Всё нормально. Сегодня увидишь его?" Ага, договаривались встретиться. Повисает вторая неловкая пауза, во время которой я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не спросить, где и во сколько. Да что там по времени, главное где. И я была бы готова ждать весь день. С ним точно всё в порядке, Тём. Голос срывается, выдавая не только беспокойственную часть, других не сгорающих эмоций. Ты же мне правду говоришь? Всё хорошо у него. Конечно. Герошин проявляет неизменное терпение, уверенный и как-то успокаивающе говорит: "Разве я когда-то тебя обманывал? Мужчины так себя не ведут. Боже, тебе точно 100 лет", восклицаю с облегчением и откровенным восхищением. Хочется заплакать, глаза слезятся. Я обмахиваюсь ладонями, чтобы быстрее ушёл этот прилив эмоций. Артём всё так же спокойно улыбается. "Что-то ещё передать Бойке?" предлагает, как всегда услужливо. Пытаясь сказать, что таким хорошим быть нельзя, но подумав, все же пользуюсь великодушием друга. Передай, что я люблю его. Выдыхаю очень тихо. Чара медленно моргает и также медленно кивает. Будет сделано. Последнюю пару нам все-таки снимают. Перед тем, как уйти, забегаю к маме. В последнее время она стала мягче и мы вполне снос наладим. Она почти не критикует меня, не ставит ультиматумы, часто улыбается и не выдает без спроса совета. Я уже думаю про новый год, сообщает мама, поглядывая через окно на бушующий снегопад. Хочу на этой неделе начать украшать дом. Ты же будешь праздновать с нами? Я не знаю, что ответить. Растраивать ее я не хочу, но видеть лишний расход, чему выше моих сил, пожимаю плечами. Посмотрим, мам. Я собираюсь к дедушке с бабушкой на все каникулы. Ой, ну что тебе там делать? Этот вопрос в купе с каким-то снисходительным смехом задевает меня, выбивает из колеи, как раньше. Говорю же, посмотрим. Сейчас рано обсуждать. Выдаю немного рисковато. Угу. Мама пожимает плечами и, кажется, сразу забывает о поднятой ей же теме. Слушай, я набрала 4 кг. Сильно заметно. Спрашивая, крутится перед тусклым зеркалом, находящимся недалеко от её стола, Почти незаметно. Почти? восклицает мама. Значит, всё-таки заметно? Ну, немножко. Не понимаю, в чём проблема. Ты же в положении, вроде и все немного прибавляют. Ой, ты что? Мне нельзя. Ренату это не понравится. Я окончательно выпадаю в осадок, не нахожу, как реагировать. Про этого беса говорить нет желания. Промолчать бы, но, не сдержавшись, я всё же выдаю. К девяти месяцам без изменений точно не останешься. Мама расстроена, поджимает губы. Я в очередной раз начинаю сомневаться в её психическом здоровье. Взрослая ведь женщина. Мне что ли ей объяснять? Какой-то сюр. Ладно, пойду я. Спешу распрощаться. Весь день спать хочу. Сейчас пообедаю и завалюсь до вечера. Не названивай, о'кей? Огу. Давай. вяло отзывается мама. Позвони, как проснешься. Ну завалиться спать мне как-то обычно бывает в общежитии не удаётся. Только ложусь на кровать, в комнату залетает Лена. Наверное, так неслась по этажам, что котятя отстало. У Фельфиневича туса сегодня. Выпаливает подруга, не успев закрыть дверь. Из-за снегопада городок на сутки как минимум изолирован, а народу скучно. И мне-то что? Да блин, бойка там будет. Едва услышав это, резко сажусь и суетливо сбрасываю одеяло. Откуда знаешь, что будет? Он разве здесь, на территории? Даже у этого активно жестикулирует. Блин, ну как его, куратор, препод, с которым мы в прошлом году ездили в Керманскую крепость. Ну, Курочкин Виктор Степанович. Он же, выкрикивая, сотрясает ладонями воздух. Бинго, блин. И что? Ну, у него живёт той бойка. Да ты что? Не может быть. Сказать, что я удивлена, вообще ни о чём. Кир с Курочкиным никогда общего языка не находил. Он его называл Франкенштейном, безбожно троллил и однажды даже сбитый наворчливого старичка папёр. В общем, информация стопроцентная, трахтитлена, из надёжного источника, подключается добежавшая Катя. И насчёт Валерьянки у Фили тоже. Здесь Валерьянка вечеринка. Ну, что ты стоишь? А что я должна делать? Заторможена спрашивает О табли информации растерялась. Сердце в груди оживает, когда я осознаю, что Кер так близко, несётся, захлёбываясь безотчётной радостью. Остановить попросту невозможно. От переизбытка эмоций хочется визжать и прыгать. Так что я должна делать? Саму себя спрашиваю, но отвечают Ленна с Котей. Собираться, горланит хором. Я смогу увидеть Бойку, я увижу Бойку.